Глава девятая. Естественно, от меня не укрылось, как отреагировала Ханна на значок Аркейна. Однако и бросаться спрашивать подробности сразу я не стал. Во-первых, очевидно, что в Ордене не все так гладко. Во-вторых, сперва нужно разобраться с Салом, до сих пор не пришедший в себе. В Третьих, прежде чем что-либо делать, нужно подумать. Посиди пока здесь. Кивнул я пленницы в сторону стола, а сам вышел из дома. Ночь уже скрыла мир за ветвями деревьев, и всматриваться во тьму стало бесполезно. Поэтому я не спешил заодно, прислушиваясь к тому, что будет делать Ханна. Да, если сейчас девчонка скажет, что на ее деревню напали члены Ордена, я не удивлюсь. Но это вопрос выбора стороны. Очевидно, что не может у Аркейна не быть конфликтов. И в качестве способа влияния искоренитель мог уничтожить деревню, прихватив с собой отряд головорезов или же и вовсе обойтись коллегами, в зависимости от цели нападения. При этом не стоит забывать, что «Аркейн» с недавних пор – мой единственный выбор. Плевать я хотел на контракты и прочее, ведь главное – это условия, которые может предоставить Орден. А большая политика – это для другого кого-нибудь. Вставлять собственным благодетелям палки в колеса, осознанно выбирать смерть в канаве вместо жизни в комфорте. Сняв седла салым, я вернулся в дом. Ханна сидела на лавке хмуро, глядя на меня и на лежащую у меня на плече женщину. Впрочем, сейчас в доме было темно, и толком деталей разглядеть не получалось, так что могло и показаться. Скинув искоренительницу как мешок с картошкой на кровать, я повел плечами краем глаза, наблюдая за Ханной. Я могу назвать несколько причин, почему ты испугалась моего значка. Сообщил я, садясь на край кровати. «Но лучше будет, если ты признаешься сама». Девчонка вздрогнула, но, набрав воздуха в тощую грудь, все же выдохнула. «Мой отец был в старостой деревни, заговорила Ханна. «И не всегда был законопослушным человеком». Скупал артефакты», — Предположил я, когда она замолчала. «Было такое в обязанностях Аркина выискивать опасные волшебные вещи». Если кто-то укрывал подобное, наказание следовало очень жесткое. Как минимум потому, что второго кацинауги никто не хотел. Так что, если член Ордена убьет кого-то, но представить доказательство, что жертва таила в закромах бомбу замедленного действия, его даже хозяин земли не накажет. Максимум поворчит, но он, скорее всего, постарается дать на лапу, чтобы сотрудник Аркейна указал в своих отчетах, мол, деревня пыталась отколоться, и барон сам дружину собирал, чтобы с ними расправиться. Просто искоренители раньше туда добрались. Над баронами стоят графы, а те подчиняются герцогам, которые несут ответ перед королем. И вот если какой-то барон прошляпил подобную опасность, следовательно, с кого спрос будет? Ведь в самом плохом сценарии первым, кто будет нести ответственность, окажется герцог потому как это его люди допустили оплошность. Поэтому наказание за сокрытие, а уж тем более за целенаправленную скупку непроверенных аркейном артефактов, очень суровое. Да и то сказать. Никто ведь не хочет получить второе Кациноге. А подрыв стабильности, который начинается с подобного попустительства Барона, это измена. За нее по не погладят, за это головку просто срубят. И то, если повезет. Не только артефакты. Призналась Ханна, он давал приют членам культа Хипы и содержал для них загоны с пленниками. Тоже жестокий проступок. Разные ходили о них слухи, но как иначе, когда эти веселые ребята любят устраивать человеческие жертвоприношения, тут поневоле будешь ждать от подобной конфессии кадостей, в большинстве стран культ преследуется с законом. Что-то еще уточнил я, поднимаясь на ноги. Канна дернулась как от пощечины, но я не собирался ее убивать как пособницу, ведь она не сдала отца властям, следовательно, соучастницы. Вместо этого я прошел к печке и, заглянув внутрь, занялся разведением огня. На улице уже темно, ночь вряд ли будет особенно теплой, да и съесть что-то нужно было. От той похлебки, что мы ели на привале, В моем желудке уже и атомов не осталось. Девчонка молчала, пока я занимался печкой. «Ты меня убьешь теперь?» Вздохнула она. Я лишь отряхнул ладони от сажи и, закрыв дверцу, встал на ноги. «Я пока только ученик, и не в моей власти решать, как с тобой поступить». Ответил ей, глядя в лицо. «Вот проснется искоренительница Салы, вот она и скажет, как быть. Хотя, честно говоря, я полагаю, что ты уже достаточно настрадалась в этом доме». Однако, если ты скажешь, где разбойники хранили добычу и деньги, обещаю повлиять на решение своей учительницы. И я ничуть не солгал. Сборник законов, усыпивший меня в анклаве, мне все же удалось полистать. Влияние Ордена на политику неоспоримо, и помимо уже озвученных преступлений, имелось и третье, при котором феодал мог призвать Аркейн на помощь. Чудовище! Монстры, которые лезли из Каценауги, обладали разными свойствами. Их части тел, органы и жидкости все это стало товаром, очень дорогим. Так что если ушлый староста замазался в первых двух, не удивлюсь, если и в это ему удалось влезть. Когда твоя деревня голодает и есть способы заработать денег, да имеются богатые покровители, а без них никакой культ не протянул бы так долго, волей-неволей встанешь перед выбором. «Да, если правда всплывает. Жить тебе останется совсем недолго. На другой чаше весов – жизнь твоей семьи и всей деревни. Феодалы не рвутся улучшать быт крестьян, по крайней мере, в приграничных баронствах. Следовательно, и надеяться на помощь своего владетеля бесполезно. В таких условиях будешь хвататься за любую возможность заработать денег». Это, конечно, хорошо ложится в теорию, что нападение на деревню Ханны – дело рук Ордена, хотя, вероятно, что, скорее всего, барон просто не стал ничего предпринимать для ее защиты, а там уже любой случайный налет может оказаться последним. Опять же, если барон был в курсе сношений с культом или артефактами, он обязан был обезопасить себя от Ордена, а так бандиты напали, артефакты исчезли, культа тоже нет. А разбойники в пограничье – то дело известное. Они хранили деньги в подвале. Еле шевеля губами, сообщила Ханна, и я кивнул в ответ, показывая, что услышал. Но лезть туда не собирался. Девчонка вполне может меня там запереть, а потом расправиться со спящим салом и избежать. Много ли надо беззащитному, пусть он сколько угодно раз чародей? Хорошо, завтра и посмотрим. Открыв крышку печи, я подпалил тонкую лучину и, поднявшись на ноги, прошелся по срубу. Восковых свечей тут, конечно, не имелось, а вот обыкновенные масляные лампы нашлись на полках. Подпалить фитили было делом быстрым, так что через пять минут уже можно было не опасаться расшибить лоб об очередной трофей, висящей на стене. Сейчас стало видно, что хоть домик и принадлежит охотнику, но дело это далеко не вчерашнее. Половину голов... И причудливо изогнутых рогов с клыками давно пора выбросить. Что-то и вовсе сточили жуки, превратив некогда крепкую кость в изрытый червячными тоннелями мусор. Распаковав сумку с грязным котлом и чашками, я вручил их Ханне. «Здесь наверняка есть источник воды», — сказал я, глядя на замызганную девчонку. «Сполосни сама и помой посуду, а я займусь ужином». Она удивленно вскинула брови. И ты не боишься, что я сбегу? Мне оставалось лишь усмехнуться. Твой след остался в подвале, и в случае необходимости мы тебя найдем в двоих Ханны. И хотя я не собираюсь давать тебя как преступницу, если решишь сейчас попытаться скрыться, тебя уже никто защищать не станет. И видя, что она начала сомневаться, я решил еще поднажать. Пока что я тебе доверяю, и до тех пор, пока это так, тебе ничего не грозит. Но доверие штука тонкая. «Но и тут, дочка старосты, так просто не сдалась. Зачем тебе мне доверять?» Упавшим голосом спросила она, потому что у меня есть собственные вопросы к культу Хибы, а ты можешь мне кое-что о них поведать. Пожал плечами в ответ. «Если ты не станешь творить глупости, я не только не выдам тебя, но и монеткой не обижу. Жить-то тебе все равно на что-то нужно будет». Вот на это Ханна согласилась. Хотя я на ее месте, сидя в одном помещении с разбойничьей казной, перепрятал бы часть добычи, чтобы позже за ней вернуться. Впрочем, мы все же разные люди, у нас разный жизненный опыт. Девчонка скрылась за дверью, и я решил провести ревизию продуктов. Итак, что у нас сегодня на ужин? Салом проснулась только к рассвету. И утро началось меня, с громкого ругательства, высказанного мне прямо на ухо. Спал тая, рядом, держа меч в руке, на всякий случай. «Кирилл!» — потирая виски, прошипела она. «Какого мы тут делаем?» Я молча указал ей в сторону спящей на лавке девушки. Да, вчера, отмывшись от грязи, Канна стучала зубами от холода, но уже стало видно что девочка никак не тянет на подростка. Лет 19 ей было, просто мелкая и худая, вот и сошла за ребенка. Глянув на пленницу, салом хмыкнула, окидывая меня странным взглядом. «Ты смотри, не думала, что тебя заводят такие крохи?» «Отвечать на этот жалкий выпад не стал, ни к чему. Ты уже можешь колдовать?» – спросил я. Та незамедлительно кивнула, и я только сейчас выпустил рукоять из пальцев. Потом расскажешь, почему у тебя так плохо с даром. Проговорил я, вставая с кровати. А пока слушай, что случилось, когда ты потерял сознание. Алкоголь. Отводя в сторону взгляд, призналась салым. Я. В общем, он мешает контролю и сильно. Я кивнул, принимая объяснение. Тогда с этого момента я устанавливаю запрет. Ничуть не сомневаясь в своем праве отдавать приказы. Сказал, глядя на искоренительницу. «Никакой выпивки, пока не стану адептом. Иначе наша следующая схватка окончится смертью. Если себя мне еще хоть как-то жалко, потерять учителя, конечно, будет неприятно. Но уж это я как-нибудь переживу». Салом, однако, спорить не стало. «Что за девочка?» Ее держали в подвале те ребята, которые напали на нас по дороге. Отчитался я. Ее деревню сожгли, родню перебили а саму девку забрали с собой. Когда ты потеряла сознание, я пошел по следам бандитов и наткнулся на это место. Снаружи еще пара шелушей, но там взять было нечего. А трофеи? Оживилась салым, даже не замечая, что одеяло сползло, обнажая грудь. Ты помнишь наш договор? Уточнил я и, дождавшись досадливого кивка, продолжил. Казна разбойников хранится в подвале, и половина там принадлежит мне так как это именно моя добыча. Но... Начало было с Салом, однако я поднял палец, прерывая спор. Во-первых, ты подставила меня под удар, не прикрыв от нападения. Во-вторых, если бы бандиты разбились на два отряда, вторая группа нас бы прирезала, так как единственный чародей пускал пузыри после слабого создания нежити. Будешь спорить? По мере того, как я говорил, лицо искоренительницы мрачнело все больше, Кажется, до нее начало доходить, какой на самом деле ей достал ученик. Впрочем, я за собой ни вины, ни сожаления не ощущал, ведь все сказанное правда, и за подобные косяки нужно платить. Потому что самый чувствительный удар – это удар по кошельку. И я еще сделаю салом настоящего профессионала, который не пьет и умеет работать соответственно своему статусу. А то гонору на талер, а по факту пользы ветер. «Хорошо, здесь ты прав». Наконец признала она. «На подвал смотрим вместе». Ухмыльнувшись, я первым прошел к крышке. К уже не спала. Я видел, как девчонка подглядывает краем глаза, но привлекать внимание Салым не стал. Искоренительницы пока что не обязательно знать всю предысторию спасенной девчонки. А у меня еще остались некоторые вопросы к Ханне. В подвале действительно нашелся сундук. Вдвоем его поднять наверх оказалось достаточно просто. Не так уж много он и весел, и разве что выносить в силу габаритов было и неудобно. Сбить замок, сломав дужку, и вовсе несложно, так что через пару минут мы с Салом уже заглядывали внутрь. Итак, мы стали обладателями вороха дорогой ткани. Искоренительница оценила цвет и размер полотна, озвучила примерную цену в пять с четвертью грошей. Несколько украшений, не слишком дорогих по виду, со следами крови, суммарно тянули еще на пару грошей. А вот непосредственно монетой мы насчитали два таллера, семь грошей и пятьдесят два Не густо, конечно, но ведь и досталось не слишком сложно. Кровавое происхождение капитала меня не особенно заботило, да и сало не страдало щепительностью. Но действительно, подумаешь, что на замках сережек осталось чья-то кровь и куски мочек. Для мастера смерти почистить находки не проблема. Так что я лично стал богаче на приятную сумму. Конечно, это не месячное жалование искоренителя, но для паренька, который в руках-то таких денег не держал, просто невероятное чудо. Товары с салом выкупило у меня прямо тут, по названным ценам. И спорить с ней я не стал, забрав свою долю звонкой монетой». Канну, естественно, никто в расчёт не брал при делёжке, но я помнил своё обещание. И потому отложил два гроша в отдельный мешочек, вручу, когда доберёмся до цивилизации. К моменту, когда мы закончили разбираться с добычей, девчонка уже не изображала спящую, и хотя её дерюгу сложно было считать за одежду, даже не попросила нас поделиться тряпками. Тоже правильно. Сейчас от нас её жизнь зависит. Куда тут о красоте думать? Доброе утро кивнул ей я, вручая запасную рубаху и штаны. «Оденься пока, чтобы не смущать мою учительницу. Это у нее при взгляде на тебя только об одном голова и думает». «Эй!» Салэм недовольно воскликнула, но я лишь руками развел. Канна искренне поблагодарила меня и, попросив отвернуться, тут же принялась облачаться. Ночью-то она срывала с себя мешковину, но там темно было, да и положение у девчонки рябское было». Теперь она свободна, и светить голым задом уже неуместно. Да и ей так спокойнее будет. Видал я всякого, и потому прекрасно понимаю, как в такие моменты важно сохранять личное пространство. Канна, конечно, крепкая девушка, раз до сих пор так до конца и не сломалась, но останавливаться после плена и сопутствующих потрясений ей предстоит еще очень долго. «А теперь пора завтракать». Потирая ладони, сообщил я и полез в печку, где оставил на хранение вчерашний ужин. Да, это было простое жаркое, к тому же уже не такое свежее. Но разносолов взять было и негде. Да и судя по девчонкам, которые уплетали за обе щеки, блюдо получилось сносным. А вот я ковырялся в своей чашке скорее для вида. Предстояло решить, во что вкладывать свалившийся на голову капитал, и пока что я не видел вариантов. Создавать артефакты я, если и смогу, то Орден оставит меня с носом на любой дистанции. А что я еще могу предложить? Самопальные обрезы, стреляющие картечью из мелко нарезанных гвоздей. Ну, в теории собрать такое можно, даже с порохом проблемы не будет. Вот только кто их покупать станет, когда есть артефакты? За этими размышлениями я пропустил начало диалога между женщинами. «У тебя остался кто-то из родных?» спросила Салам, закидывая в рот очередную ложку завтрака. «Нет». панура, опустив голову, ответила Ханна. «У отца была сестра в другой деревне, да только ее в прошлом году унес мор. А больше я никого и не знала». Искоренительница сочувственно покивала, глядя на собеседницу с жалостью. «А если мы тебя до города доведем, сможешь устроиться работать?» С сомнением произнесла Салам. «Если ты помогала отцу с управлением деревни, Ты уж с какой-нибудь кухней справишься ведь? Ханна равнодушно пожала плечами. Да, спастись из плена – это одно дело, а вот решить, куда после этого идти, тут совсем другая проблема. Одна на свете, никому не нужная, без защиты. Участь таких девчонок в любом мире одинаковая. И светит Ханне местная панель, где придется обслуживать пьянь, желающую потешиться с молодой девкой. «И даже деньги тут не помогут. Если не ограбят сразу, вот так обманут». В анклаве для нее нашлась бы работа. Пожал плечами, я встревая в диалог. Салам покосилась на меня с неодобрением. «А что? Поднял бровь я?» «Канна читать умеет, считать тоже. Сама говоришь, помогать старости – это не овец спасти. Так что и в ордене ей место найдется. Не всем же искоренителями быть». Салэм снова вздохнула с сомнением, глядя на Ханну. А та сжалась под ее взглядом и опустила глаза в пустую уже чашку. «Ладно, все равно нам еще долго вместе ехать. Я пока присмотрюсь к тебе, девочка. Если будет все хорошо, так и быть, получишь рекомендацию. Поселят тебя в анклаве обслугой». Я удовлетворительно кивнул, поднимаясь из-за стола. «Тогда в дорогу».